Сравню ли с летним днём твои черты, Но ты милей, умеренней и краше, Ломает буря майские цветы, И так недолговечно лето наше. То нам слепит глаза небесный глаз, То светлый лик скрывает непогода, Ласкает, нежит и терзает нас Своей случайной прихотью природа.